Глава восьмая Бэк Кап По моим расчетам, Эбба не могла встретить в этой части Атлантического океана другого архипелага, кроме Бермудских островов. Я делаю такой вывод, во-первых, зная расстояние, отделяющее нас от американского побережья, и, во-вторых, курс, взятый нами... По выходе из лагуны Памплика Шкуна неизменно шла курсом Ост-Зюйт-Ост И пройденное ею расстояние, Судя по скорости хода, Составляет 900 или 1000 километров. Между тем Шкуна продолжает идти, Не снижая скорости. Граф Дортигас, С инженером Серкио стоят на корме подле рулевого, капитан Спаде переходит на нос. Интересно, проплывем ли мы мимо этого одинокого островка, не заходя туда? Вряд ли, так как наступили день и час, назначенные для прибытия на место стоянки. Все матросы уже выстроились на палубе в ожидании команды, а боцман Эфрондат готовится отдать якорь. — Не позже двух часов пополудни. Я буду знать, высадимся мы здесь или нет. Наконец-то я получу ответ на один из множества вопросов, занимающих меня с тех пор, как шкуна вышла в океан. Однако трудно поверить, что место стоянки Эбб находится именно на одном из Бермудских островов среди английских владений. Если только граф Дортигас не похитил Тамарока. Рока, по заданию в Великобритании. Впрочем, эта гипотеза маловероятна. И тут я замечаю, что этот загадочный человек весьма пристально наблюдает за мной. Хотя он и не может заподозрить, что перед ним инженер Симон Харт. Его все же интересует, как я отношусь к этой авантюре. Ведь беднягу сторожа Гейдена, ожидающая его судьба, должна тревожить не меньше, чем любого джентльмена, будь он даже владельцем этой странной парусной яхты. Признаюсь, меня немного беспокоит настойчивость, с какой он меня разглядывает». А если бы граф Дортигас мог знать, какая догадка меня осенила, ручаюсь, он, не колеблясь, тут же выбросил бы меня за борт. Рассудок подсказывает мне, что надо быть осторожнее и осмотрительнее, чем когда-либо. В самом деле, не вызывая ни в ком подозрений, Даже в инженере Серкё, при всей его проницательности, я внезапно приоткрыл уголок таинственной завесы. Неожиданная догадка пролила свет и на мою будущую судьбу. При приближении Эбы очертания острова, или, вернее, островка, к которому она держит путь, все яснее вырисовываются на светлом фоне неба. Солнце, миновав зенит, клонится к закату и ярко озаряет островок. Он стоит особняком. Во всяком случае ни к северу, ни к югу от него не видно других островов архипелага. По мере того, как расстояние сокращается, остров Вырастает на глазах, и кажется, будто линия горизонта за ним постепенно опускается. Этот островок весьма необычного строения. По форме он очень похож на опрокинутую чашку, над которой вздымается черный султан дыма. Вершина горы, или, если угодно, донышко чашки, возвышается над уровнем моря метров на сто. А склоны круто спускаются к морю, такие же голые и бесплодные, как и утесы у подножия островка, а которые разбиваются волны прибоя. Благодаря одной замечательной природной особенности мореплаватели узнают маленький островок еще издали. Эта особенность — сквозная скала — С западной его стороны. Через эту естественную арку, образующую как бы ручку опрокинутой чашки, прорываются бурные пенистые волны и проникают лучи солнца, когда оно появляется над горизонтом. Всем своим видом островок вполне оправдывает данное ему название. Бэк Кап. Так вот, мне знаком этот островок. Я сразу узнал его. Он расположен на краю Бермудского архипелага. Это опрокинутая чашка, на которой мне довелось побывать несколько лет тому назад. Нет, я не ошибаюсь. Я не раз взбирался на эти известняковые скалы. Я обогнул подошву горы с восточной стороны. Да, это бэк-кап. Будь у меня поменьше выдержки, я вскрикнул бы от удивления и радости. А это вызвало бы вполне понятное подозрение у графа Дортигаса. Вот при каких обстоятельствах мне пришлось исследовать Бэккап во время моего пребывания на Бермудских островах. Этот архипелаг, расположенный примерно в тысячи километров от Северной Каролины, состоит из нескольких сотен островов и островков. В центре его 64-й меридиан пересекается с 32-й Параллелью. После гибели англичанина Ломера, корабль которого разбился у здешних берегов в 1609 году, Бермудские острова перешли во владение Великобритании, вследствие чего население ее колонии увеличилось на 10 тысяч человек. Англия присоединила к своим овладениям, или, вернее, захватила эти острова не ради их хлопка, кофе, индиго. Дело в том, что архипелаг представляет собой великолепную естественную базу среди океана, неподалеку от Соединенных Штатов. Этот захват — не вызвал никаких протестов со стороны других держав и с тех пор Бермудскими островами управляет британский губернатор при участии местного совета и Генеральной Ассамблеи. Главные острова архипелага носят названия Сент-Дэвидс, Сомерсет, Гамильтон, Сент- Джорджес. На этом последнем имеется порт и город того же названия, ставший столицей архипелага. Самый крупный из островов не превышает двадцати километров в длину и четырех в ширину. Не считая островов средней величины, архипелаг представляет собою скопление островков и рифов, рассыпанных на площади в 12 квадратных лье. Хотя на Бермудах прекрасный, здоровый климат, зимой в Атлантическом океане бушуют неистовые бури, и подступы к островам опасны для мореплавателей. Главный минус архипелага — отсутствие рек и родников. Однако жители научились восполнять недостаток в пресной воде для личных нужд и сельского хозяйства, строя обширные цистерны, которые частые дожди и ливни щедро наполняют водой. Конструкция их поистине достойна восхищения и делает честь человеческому гению. Заинтересовавшись устройством этих замечательных водоемов, я и предпринял путешествие на Бермудский архипелаг. В то время я работал инженером в одном из учреждений штата Нью-Джерси. Взяв отпуск на несколько недель, я поехал в Нью-Йорк, а оттуда отправился пароходом на Бермудские острова». И вот во время моего пребывания в большом порту Саулгемптон на острове Гамильтон произошло странное явление природы, весьма заинтересовавшее геологов. В один прекрасный день в порт Саулгемптон приплыла целая флотилия рыбачьих лодок с рыбаками, их женами и детьми. Прошло уже больше 50 лет с тех пор, как эти семьи поселились на восточном побережье Бэккапа, где построили деревянные хижины и каменные домики. Рыбакам было чрезвычайно удобно жить в местах богатых рыбой и особенно благоприятных для китобойного промысла ибо к Бермудским островам, особенно в марте и апреле, приплывает множество кашалотов. До сих пор ничто не нарушало покоя тамошних жителей и не мешало их мирному промыслу. Условия жизни не казались им слишком суровыми благодаря близости к островам Гамильтон и Сент-Джорджес и удобству Сообщение с ними. На прочных баркасах, оснащенных парусами, наподобие тендеров, рыбаки вывозили туда свой богатый улов и привозили взамен все, что им было необходимо. Почему же они вдруг покинули родной остров, решив, как вскоре стало известно, никогда больше туда не возвращаться? Это объяснялось тем, что их жизни на бэккапе с некоторых пор стала угрожать опасность. За два месяца перед этим рыбаков поразил, а затем и встревожил глухой гул, доносившийся из недр бэккапа. В то же время из вершины горы, иначе говоря, с дна опрокинутой чашки, начали вырываться дым и пламя. До сих пор никто не подозревал, что бэккап вулканического происхождения, и вершина его образует кратер, так как никто не мог взобраться по его крутым скалистым склонам. Но теперь не оставалось сомнений, что островок — огнедышащая гора, и что жителям поселка угрожает ее извержение. В течение двух месяцев не раз повторялись подземные толчки, сотрясавшие весь островок. Длинные языки пламени взвивались над верхушкой горы, в особенности по ночам, и где-то в глубине слышался ужасный грохот. Все эти признаки Неопровержимо свидетельствовали о работе плутонических сил в подводных недрах острова, предвещая в недалеком будущем извержение вулкана, страшась неминуемой гибели на узкой прибрежной полосе, где невозможно было бы укрыться от потоков лавы и даже полного разрушения бэккапа. Жители поселка, недолго думая, обратились в бегство. Погрузив все имущество на рыбачьи лодки, они переправились в порт Саутгемптон в поисках пристанища. Известие о том, что бездействующий много веков вулкан на западном краю архипелага начинает пробуждаться, вызвало панику на Бермудских островах. Одних эта новость испугала В других пробудило любопытство. Я принадлежал к последним. Кроме того, важно было исследовать на месте это таинственное явление и проверить, не преувеличивали ли рыбаки его возможных последствий. «Бэк Кап» высится цельным массивом на западном краю архипелага, с которым его соединяет причудливая цепочка мелких островков и рифов, неприступных для мореплавателей с восточной стороны. А прокинутую чашку не видно ни с острова Сент-Джорджес, ни с острова Гамильтон, так как вершина ее не превышает сотни метров. Тендер из порта Саутгемптон доставил меня и нескольких путешественников на побережье, где еще стояли покинутые хижины бермудских рыбаков. Внутри скалы по-прежнему раздавался гул, а над кратером клубились пары. Не оставалось никаких сомнений. Древний вулкан Бэккап снова пробудился под действием подземного огня. Можно было опасаться, что со дня на день произойдет извержение со всеми его последствиями. Тщетно пытались мы добраться до кратера вулкана. По крутым, гладким, скользким склонам, без выемок и выступов, которые могли бы служить опорой для ног, по неприступным кручам Обрывающимся в море под углом в 75-80 градусов, всякое восхождение было немыслимо. Я никогда не видел ничего бесплоднее этих суровых скал, лишь кое-где поросших дикой люцерной. После безуспешных попыток вскарабкаться на вершину мы решили обойти остров кругом но, за исключением приморской полосы, занятой рыбачьим поселком, берег у подножия скал был непроходим из-за обувалов и осыпей, загромождавших его с севера, с юга и запада. Итак, исследование острова ограничилось этим далеко недостаточным осмотром. Во всяком случае, глядя на пары и огонь, вырывавшиеся из кратера, слушая глухие раскаты и взрывы, сотрясавшие порою недра горы, мы могли только одобрить решение рыбаков покинуть остров, которому грозила неминуемая гибель. Вот при каких обстоятельствах я посетил когда-то Бэк-Кап — И неудивительно, что, едва увидев причудливое очертание островка, я сразу узнал его. Нет, повторяю, графа Дортигаса вряд ли бы порадовало, что смотритель Гейден знает этот островок, особенно если Эбба бросит там якорь и, впрочем, На нем ведь нет гавани. Вот почему это кажется мне невероятным. Пока шкуна приближается к берегу, я рассматриваю Бэк-Кап, куда ни один из бермудских рыбаков так и не пожелал вернуться. Рыбачий поселок заброшен, и я не могу понять, почему Эбба выбрала здесь место для стоянки. Впрочем, граф и Дортигас со спутниками, может быть, вовсе и не думает высаживаться на побережье Бэккапа. Если даже Шкуна и найдет временное убежище между утесами в какой-нибудь узкой бухте, вряд ли богатому их смену придет в голову избрать своей резиденцией эти бесплодные скалы, незащищенные от бурь Атлантического океана. Жизнь на этих суровых берегах подходит для бедных рыбаков, но никак не для графа Дартигаса, инженера Серкё, капитана Спаде и экипажа Шкуны. Дабек Капа! Остается не более полумили. Он нисколько не похож на другие острова Бермудов с их темно-зелеными холмами. Лишь кое-где торчат здесь в трещинах скал кустики можжевельника, да чахлые деревца — жалкие представители богатой флоры архипелага. Прибрежные камни, густо покрытые водорослями, фуксусом, выброшенным прибоем и волокнистыми Саргассо из Саргасова моря, огромное количество которых морские течения несут к рифам Бэккапа. Единственные живые обитатели одинокого острова это птицы, снегири, Морские чайки и бакланы, которые тучами кружатся над островом, стрелой проносясь сквозь клубы пара, вырывающиеся из кратера. На расстоянии двух кабельтовых от берега шкуна замедляет ход и застывает на месте. Самое подходящее выражение перед узким проходом среди нагромождения скал — едва выступающих из воды. Неужели я оборискнет пройти этим опасным, и извилистым фарватером? Нет, вероятнее всего, после недолгой остановки, хоть мне и непонятно для какой цели, Шкуна снова возьмет курс на восток. Во всяком случае, Не видно никаких приготовлений к длительной стоянке. Якоря остаются на кромболах, якорные цепи не готовы к отдаче, шлюпки не спущены. В эту минуту на носу появляется граф Дортигас с инженером Серкео и капитаном Спаде, и тут... Начинается маневр, совершенно для меня необъяснимый. За левым фальшбортом, почти у фок мачты, я замечаю плавучий буйок, который матросы подтягивают к носу шкуны. Вскоре вокруг этого места прозрачная вода темнеет, начинает бурлить, и из глубины поднимается какая-то черная масса. Неужели это огромный кошалот вынырнул на поверхность подышать воздухом? Не потопит ли он Эбу ударом своего грозного хвоста? Нет. Теперь мне все понятно. Я знаю, какой механизм, сообщает шкуне без парусов и без винта, такую изумительную скорость. Вот он, неутомимый двигатель, который провела на буксире Эбу от американских берегов до Бермудского архипелага. Он здесь, он колышется на волнах рядом с ней. Это подводная лодка, невидимый буксир, буксирное судно с грибным винтом, приводимым в действие током от аккумуляторов или от гальванических батарей, вошедших в употребление в наши дни. Рубка подводного буксира, он обшит листовой сталью и напоминает по форме длинное веретено, сверху плоское. В центре этой площадки имеется люк, ведущий во внутреннее помещение, а впереди торчит перископ — оптический прибор с чечевицеобразными стеклами, сквозь которые электрический свет проникает в морские глубины. Освободившись от балласта воды в резервуарах, подводный буксир появился на поверхности. Люк теперь откроется и свежий воздух проникнет во внутрь судна. Вполне возможно, что, оставаясь днем под водой, лодка по ночам буксирует Эбу, открыто плывя по волнам. Но тут возникает новый вопрос. Если подводный буксир приводится в движение электричеством, то снабжать его энергией должна какая-то электрозарядная станция. Где же она находится? Не на островке же, Бэккап, надо полагать. Кроме того, непонятно зачем шкуна прибегает к помощи подводного буксира почему на ней самой не установленный двигатель, как на многих парусных яхтах. Однако мне некогда предаваться размышлениям или, вернее, искать объяснения всем этим необъяснимым загадкам. Подводная лодка становится рядом с Эбой, люк открывается, а на площадку выходят несколько матросов, Весь ее экипаж. По-видимому, капитан Спаде держит с ней связь при помощи электрического сигнального аппарата на носу шкуны, соединенного с буксирным судном подводным кабелем. Именно Себе подается команда, каким курсом следовать. Тут ко мне подходит инженер Серкё и произносит Только одно слово. — Пересадка? — Куда? — спрашиваю я. — Туда. — На буксир, живо. Как всегда, мне приходится повиноваться, и я спешу перелезть через фальшборд. В эту минуту на палубу поднимается тамарок в сопровождении одного из матросов. Он кажется очень спокойным, равнодушным ко всему на свете и без всякого сопротивления позволяет отвести себя на буксирное судно. Когда мы сходимся с ним у отверстия люка, к нам присоединяются граф Дартигас и инженер Серкё. Капитан Спаде с командой остается на шкуне. За исключением четырех матросов — которые садятся в только что спущенную на воду шлюпку. Они берут с собой длинный трос, очевидно, чтобы провести эбу на буксире между рифами. Значит, тут, среди скал, существует бухта, где яхта графа Дортигаса может надежно укрыться от бурь океана. Значит... Именно здесь находится ее якорная стоянка. Как только Эба отходит от буксирного судна, трос, крепящий ее к шлюпке, натягивается, и, проплыв полкабельтовых, матросы швартуют ее к железным причальным кольцам, вделанным в скалу. После этого, выбирая трос, они медленно и осторожно подтягивают шкуну к причалу. Пять минут спустя Эба исчезает за грядой прибрежных скал, и теперь с открытого моря не видно даже верхушек ее мачт. Кто догадается на Бермудских островах, что здесь, в потаенной бухте, находится стоянка парусной шкуны. Кому в Америке придет в голову, что известный во всех портах побережья богатый их цмен скрывается на одиноком островке Бэккап. Двадцать минут спустя шлюпка с четырьмя грибцами возвращается обратно. Очевидно, подводная лодка дожидалась только их, чтобы отплыть, но куда? В самом деле экипаж шлюпки поднимается на площадку, машину включают, грибной винт начинает вращаться, ударяя лопастями по воде, и буксирное судно в надводном положении, таща за собой шлюпку и огибая рифы с юга, направляется к бэккапу. В трех кабельтовых открывается новый проход, ведущий к острову, и лодка входит в него, лавируя по извилистому фарватору. У подошвы горы двое матросов вытаскивают по команде шлюпку на узкий песчаный берег, защищенный от волн и бурунов. Здесь она может Спокойно лежать, пока Эба снова не выйдет в плавание. Как только оба матроса возвращаются на борт, инженер Серкео знакомо велит мне спуститься вниз. Трап с железными перекладинами ведет во внутреннее помещение, набитое всевозможными тюками и ящиками которому должно быть не нашлось места в перегруженном трюме шкуны. Меня вталкивают в боковую каюту, дверь запирают, и я снова оказываюсь в заточении среди полной темноты. Я тотчас же узнаю эту камеру. Именно здесь я провел долгие часы после того, как меня похитили из «Хелтфул Хауса». Именно отсюда меня выпустили на палубу, когда шкуна вышла из лагуны Памплико в открытое море. Нет сомнения, что с Тамароком поступили так же, как и со мной, что его тоже заперли в какой-нибудь каюте. Раздается гулкий удар. Стук захлопнувшегося люка, и подводная лодка тут же начинает погружаться. Действительно, я чувствую, что мы опускаемся все ниже по мере того, как резервуары лодки наполняются водой. Затем движение сверху вниз сменяется движением по горизонтали среди морских глубин. Три минуты спустя лодка останавливается, и мне кажется, что мы всплываем на поверхность. Снова раздается металлический стук. На этот раз люк открывается. Дверь моей камеры отпирают, и я быстро взбегаю на палубу. Я смотрю во все глаза. Подводная лодка проникла в центр острова Баккап. Так вот оно, таинственное убежище, где живут граф Дартигас и его спутники, порвав все связи с человечеством.